Я вышел наружу, еще раз потрепал по загривку собаку и с наслаждением вобрал в легкие свежего воздуха. Затем обогнул овчарню и направился к мостику через ручей, за которым виднелся домик вчера. одноэтажный, маленький, но очень уютный на вид. Тут же рядом громоздился сарай, в котором хозяин хранил сено и инструменты. Своими размерами сарай намного превосходил жилище. Тут же у домика...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 Приходят два помощника. Они, да я, да собака, так и справляемся. Конечно, больше всего собака работает. Овцы и собаки верят. Понятное дело. Что ж, это за овчарка, если ей овцы не верят. Ведь так? Коренастый овчар оказался сантиметров на пять ниже меня. Летом было под пятьдесят. Короткие волосы топорщились на голове, как щетина массажной щетки. Будто стягивая кожу с пальцев, он не спеша снял резиновые перчатки, отряхнул их, похлопав о бедро, и затолкал в задний карман рабочих штанов. Своим видом этот животновод больше смахивал на бравого прапорщика, которому приказали муштровать новобранцев. — Вы пришли о чем-то спросить, я так понимаю. — Да. — Ну, так спрашивайте. — Давно вы на этой работе? «Десять лет», — ответил он, — «для кого-то давно, для кого недавно. Но уж овечек своих знаю как себя самого, а до этого я в силах самообороны служил». Он перекинул полотенце через плечо, задрал голову и посмотрел на небо. «И всю зиму вы проводите здесь?» «Как сказать?» — произнес овчар и прочистил горло. «В общем, конечно, так. Податься-то мне больше некуда». А зимой здесь своей работы не в проворот. Сугробы в этих краях наметает под два метра. Если снег не счищать, то и дело, крыша провалится. И это овец только рожки останутся. Ну и, конечно, кормить их надо, убирать за ними то да сё. «Летом, я слышал, вы полстаду выйти в горы и там пасёте, так?» «Точно. И что? Трудно пасти овец. «Да ничего сложного». Люди этим веками и занимаются. Постоянные пастбищи, правда, появились только в последнее время, а до этого пастухи круглый год кочевали с овцами с места на место. В Испании в шестнадцатом веке вся страна была покрыта пастушьими тропами, на которые не мог ступать даже сам король. Он смачно плюнул себе под ноги и растер плевок сапогом. В общем, овцы, если их не пугать, животные смирные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 Я еще ни разу в жизни не видал такой странной породы. В мае этого года, когда вы поднимались с овцами в горы, с вами ничего не случалось. — А что здесь может случиться? — пожал он плечами. — Тише да гладь кругом. — И вы все лето живете там в одиночестве? — Почему в одиночестве? — сказал овчар. — То заготовители приезжают из города, то начальство с осмотром наведается.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 Но, конечно, когда снега побольше навалит, тут уж никакой джип не спасет. Вот тогда и зимуешь, отрезанный от всего мира. — А сейчас на пастбище кто-нибудь есть? — Ну, разве что хозяин виллы. — Хозяин виллы? Но я слышал, что виллы никто уж очень долго не пользуется. Мой собеседник бросил окурок на землю и придавил его спогом. Точнее сказать, очень долго не пользовался по правилам. А сейчас снова пользуется. И может пользоваться всегда, когда захочет. Я там порядок поддерживаю, за домом слежу. Когда не понадобится, всегда и газ подключен, и телефон в порядке, и стекла в окнах все целые. Но в мэрии мне сказали, что вилла необитаема. Да много они там знают в своей мэрии. Я уж давным-давно, помимо городской службы, работаю на хозяина виллы, в частном порядке и лишнего не болтаю. Велено помалкивать, я и молчу. Он собирался опять закурить и полез в карман за куревом, но измятая пачка оказалась пуста. Я достал свою наполовину скуренную пачку ларка, проложил между пачкой и указательным пальцем сложную полам десятку и протянул ему. Какое-то время он задумчиво смотрел на мою передачу.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 Так или нет, но, в общем, с тех пор так и сидит у себя наверху. Провизию там, керосин, я ему покупаю понемногу, да на джип своем привожу. Там уж такие запасы, хватит на год вперед. Погодите. Хозяин, мужчина моего возраста с усами и бородой, так? А, -а, -а кивнул обчар, именно так. Черт бы меня побрал, не выдержал я. Фотографии уже можно было не показывать.